Глава тридцать четвертая. И никаких поблажек. Выскребая грязь из-под ногтей чистым концом обгорелой спички, Ли Крисмос вдруг услышал пение «Боже, храни короля! Многое лето ему! Боже, храни короля! Ля-ля-ля! Славу ему не спошли!» Поднявшись с нар,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 В замке заскрежетали ключи. Дверь распахнулась. В камеру вошёл директор тюрьмы Гордон Фоздэйк, сопровождаемый мистером Пайком старшим по этажу. "Встать перед директором", взревел мистер Пайк. Льюис уже стоял, но вот Жюрнюга Освальд аж вспотел, пока сполз с верхних нар. Однажды выступив на конференции, проводившейся Ассоциацией директоров тюрем,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 "Я всегда был крупноват, сэр", ответил Освальд. "Даже родился увесистым, 11 фунтов и 8 унций, сэр". Журнюга Освальд расплылся в горделивой улыбке, но никто не улыбнулся в ответ. Потерянной робой в сине-белую полоску, сердце Ли-Крисмаса отчаянно заколотилось. Неужто они собираются устроить в камере Шмон, а вдруг найдут в наволочке его стихи? Если найдут, он сунет голову в петлю. С мистера Пайка ведь станет прочесть в слух стишок Лива время прогулки, ливейсь в смог, вспомнив свой недавно написанный стих: киска, пушиска. Людей случалось убивали из-за куда меньшие прегрешения.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 Я знаком с нашим, как недавно считалось будущим королём, он, на мой взгляд, милейший, воспитанный человек. Учитесь, у него есть чему поучиться. Дверь захлопнулась, и Ли с Жюрнюгой Освальдом вновь остались одни. Бог ты мой, закатил глаза Ли. Карлтон Мозес в нашей камере. Он же в 7 футов ростом. Мало того, что ты тут Ещё и он сюда вопрётся. Тогда уж совсем не продохнуть. 10 минут спустя в камеру внесли ещё одни двухэтажные нары. Жернёга Освальд Е2 и 2 мог протиснуться в узеньком проходе. Лип похвастался Освальду, что немного знаком с Чарли Теком. А Карлтон не мозыси, однако он отзывался с смея не тёплым чувством. Поговаривали, что Карлтон в буквальном смысле продал собственную бабушку, вернее, обменял её на Ford кабриолет XRI. Жернюга Осваль считал, что это враки. Но его взгляд такой обмен не лезет ни в какие ворота. Кому нужна чья-то бабка? Их рассуждение прервал приход Чарлза и Карлтона. Новые сакамерники тащили груды постельных принадлежностей, ощетинившихся жёсткими складками.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 Чарльз смотрел на Освальда и думал: "Боже ж ты мой, этот человек просто неприлично жирен". Ли смотрел на Карлтона и думал: "Мне иначе как он и вправду обменял свою бабульку на машину". Жорнюга Освальд смотрел на Чарльза и думал: "Слушайте, это же самое настоящая перенаселённость тюрьмы. Обязательно нужно написать про это в Европейский парламент". Сколько получил Чарли? спросил Ли. 6 месяцев. Чарльз уже казалось, что в камере нечем дышать. Значит, выйдешь через 4, сказал Ли. Если будет хорошо себя вести, заметил Карлтон, закидывая пожитки на свободные верхние нары. Освальд вновь уткнулся в книгу Матхура Джафри. Он понятия не имел, как обращаться к особе королевской крови: сэр или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 Наконец-то, с упрёком сказал он. Мне нужно в уборную, где она? Лицо Пайка под форменной фуражкой стало мрачнее тучи. "Наконец-то", насмешливо передразнил он Чарльса. "Я тебе скажу, так, где уборная. Вот она". Он ткнул пальцем в стоящий в углу сосуд. "Ты сейчас в тюрьме. Вот и сливай в порашу".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 Я читал книгу Кафки, застенчиво сказал Освальд. Процесс называется. Там м одного парня судят и ему, и не вдомёк, за что? Ну и в конце концов ему крышка, скучища смертная. Чтобы отвлечь их от оглушительного звона струи в параше, Чарльз быстро произнес. «Но как невероятно убедительно передана гнетущая атмосфера. Вы разве не находите?» «Не-е-е, скучища смертная», — повторил журнюга Освальд. Чарльз привел себя в порядок и вновь подойдя к двери, нажал на звонок, попутно объясняя Ли, Карлтону и Освальду, что забыл попросить у пайка письменные принадлежности. Однако паек уже распорядился, чтобы на звонки из камеры номер 17 не отвечали. Скоро небо за окошком потемнело, ветки яворы исчезли, и Чарльз убрал палец с кнопки звонка.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 Благослови, Господь, принца Уэльского. Сокрыв глаза, Чарльз стал думать о своём саде-огороде и вскоре заснул.